Глава 24 четвертая. Братья с окровавленными руками. Ферус Манус крушил все вокруг своими серебряными кулаками, что одинаково легко пробивали и доспехи, и черепа. Ружье давно было разряжено, и запасные обоймы опустили, но примарху не требовалось оружие, чтобы представлять смертельную опасность для любого противника. Ни одно лезвие не могло его ранить. Ни один снаряд не оставлял следов на доспехах, но каждое его экономно-плавное движение, каждый шаг заканчивались смертью очередного мятежника. А вслед за Ферусом шел боевой клин Морлоков, настойчиво углубляясь в оборону противника. Меч висел на бедре, тяжелый, как сама справедливость, но Ферус Манус не обнажал его. «Это не оружие боя!» а орудие казни, и предназначено только для предателя брата. В поисках Фулгрима Ферус неудержимо рвался вперед, оставляя за собой кровавую просеку в рядах мятежников. Пока судьба сражения не определена, он не вправе забывать о своем долге командующего, но феррус страстно надеялся отыскать предателя, чтобы поставить точку в долгой истории их дружбы и короткой вражды. Со всех сторон его окружал огонь и дым. Бесконечные залпы орудий наполняли воздух пулями, снарядами и лазерными импульсами. Вопли оглушали, и запах крови терзал ноздри сражению. Было не видно конца, и эта гибельная трясина засасывала тысячи и тысячи астартес. Неугасающая ярость не могла заслонить от Феруса ужасной трагедии, разыгрывающейся на Истване 5. Ничто уже не будет прежним после этой битвы, даже когда они одержат победу. Это предательство навсегда запятнает честь Астартес, независимо от исхода сражения. С этого дня люди будут их бояться, и они будут правы. Он услышал сзади торжествующие крики, но их смысл не сразу пробился в его разум через перену гнева. Сокрушив могучим кулаком череп еще одного воина из сынов Хоруса, Ферус обернулся, чтобы увидеть неисчислимую армаду, спускавшуюся с орбиты на поверхность. — Братья мои! — ликующе крикнул Ферус Манус, узнавая знакомые эмблемы лояльных легионов. Громовые ястребы Альфа-Легиона еще с ревом кружили над полем боя, а угольно-черные корабли Повелителей Ночи уже приземлялись, чтобы занять фланговые позиции вокруг армии Хоруса. Штурм катера Несущих Слова опускались на огненных хвостах реверсивного хода, и золотые крылышки на лобовых плоскостях сверкали, отражая пламя битвы. Тяжелые транспорты железных воинов садились на дно Ургольской долины и выпускали тысячи астартес, которые тотчас принимались укреплять зону приземления бронированными баррикадами и заграждениями из колючей проволоки. Десятки тысяч новых астартес наводнили ургальскую долину, и силы лаэристов удвоились в один момент. Мощные отряды братских легионов заполнили темную пустыню. Их воины были готовы влить свежие силы в ход битвы, и Ферус в праведном ликовании вскинул вверх руку. Вокс-приемник сразу же настойчиво запищал, но даже навскидку было понятно, что при виде такой боевой мощи ряды мятежников дрогнули. Опытный глаз Феруса тотчас заметил, что изменники лишились присутствия духа, и целые когорты в смятении оставляли позиции и отступали. Даже Диесыра отступал, могучий титан струсил перед натиском превосходящих сил. Ферус различил вдалеке фигуру Мортариона и понял, что тот уводит своих воинов под стены полуразрушенной крепости. И даже Ангрон утратил решимость, его окровавленные пожиратели миров, похожие на дикарей первобытного племени охотников за головами, подались назад. Но дети императора, клубы дыма перед ним разошлись, и феррус нашел того, кого искал с момента, как его нога ступила на поверхность проклятой планеты. Впереди, блистая золотом и пурпуром, показался Фулгрим. Его брат-предатель собрал вокруг своих самых отъявленных головорезов и взмахами сверкающего серебряного клинка указывал им на черные стены. Над плечом у него виднелась эбонитовая рукоять, украшенная серебром и золотом. Ферус мрачно усмехнулся. Его брат тоже понял, что сама судьба распорядилась устроить их поединок на разбитом плато Иствана-5. Отступники в безумно ярких доспехах окружили примарха детей императора, а по правую руку от него занял место настоящий монстр с кровавой обожженной заплатой вместо лица. Только сейчас, в самом конце, Фулгрим решил себя показать. Едва увидев Фулгрима, Ферус тотчас понял, что брат тоже знает о его присутствии. Он ощутил удушающую волну ненависти и предательства. Мятежники все быстрее отступали перед лоялистами, оставляя за собой тысячи трупов, друзей и врагов. Ферус не мог не поразиться масштабом резни, и хотя его сердце ликовало в предвкушении схватки и победы, он содрогнулся, осознав невероятно высокую цену, заплаченную лоялистами за победу. Он видел, как тает перед ним вражеский строй, как измотаны яростные битвы и верноподданные воины, пытающиеся догнать бегущих мятежников. Прежде чем открыть канал связи с Кораксом и Вулканом, он собрал вокруг себя морлоков. «Враг побит!» – прокричал он. «Видите, как бегут от нас мятежники? Надо нажать сильнее, чтобы никто не ушел от нашей мести!» В ответ послышался громкий треск помех, в котором едва можно было расслышать голос Корокса, почти потерявшийся на фоне непрерывных взрывов и грохота спускающихся кораблей. «Остановись, Ферус! Победа уже почти наша, но дай возможность нашим союзникам разделить её с нами. Твой Легион почти обескровлен, так же как и Легион Вулкана. Я не думаю, что твои воины зашли так далеко и не заплатили за это большими потерями». «Мы обескровлены, но непоколебимы», — отрезал Феррус. В этот момент он увидел, как фантастически разодетый фулгрим взобрался на зазубренный обломок черной скалы и раскинул руки, откровенно бросая вызов. Даже за несколько сотен метров можно было рассмотреть издевательскую усмешку, исказившую его лицо. «Так же, как и мы все», — подключился вулкан. «Нам необходима перебышка, чтобы восстановить дыхание и перевязать раны, и чтобы снова броситься в эту ужасную бойню. Надо закрепить успех и позволить нашим братьям продолжить бой, пока наши воины проводят перегруппировку». «Нет!» — вскричал Ферус. «Мятежники побиты, и для их полного уничтожения требуется один последний рывок!» «Ферус!» – предостерег его Коракс. «Не делай глупостей, мы уже почти победили!» Ферус выключил Вокс-связь и повернулся лицом к оставшимся в живых морлокам его личной охраны. У него осталось всего полсотни терминаторов, но их рукавицы с выпущенными когтями потрескивали голубыми искрами энергии. А молчаливое нетерпение свидетельствовало, что они выполнят любой его приказ – отступят или снова кинутся в адскую битву. «Пусть наши братья зализывают свои раны!» – воскликнул Ферус. «Железные руки никому не уступят право разобраться с детьми императора!» Фулгрим с улыбкой наблюдал, как Ферус Манус возобновляет атаку и поднимается по склону Ургальской долины. Его фигура представляла собой живое олицетворение мщения, серебряные руки и глаза ярко сверкали, отражая вспышки пламени. На краткий миг Фулгрим решил, что Ферус остановится, как сделали Саламандры и гвардия Ворона, но после его откровенного вызова с вершины скалы брата уже ничто не могло остановить. Вокруг Фулгрима, направив золотые алебарды на врага, последние гвардейцы Феникса поджидали немногочисленную группу железных рук. Марий со своим акустическим оружием подвывал в предвкушении схватки, а Юлий, почти неузнаваемый, без кожи на лице, облизывал обожженным языком безгубую трещину рта. Ферус Манус и его морлоки в опаленных и покрытых кровью врагов доспехах неутомимо пробирались через завалы разбитых брендажей и окопов. Насмешливая улыбка Фулгримма померкала. Он осознал силу ненависти своего брата и снова задался вопросом, как они дошли до такого состояния. Но пути назад уже не было. Только смерть может положить конец их вражде. Отступление армии воителя казалось беспорядочным и поспешным в соответствии с приказами Хоруса. Воины целыми группами убегали с передовых линий, и казалось их дух безвозвратно сломлен, но их бегство прекращалось в укрытиях за разрушенными блиндажами или в оплавленных воронках от снарядов. Громоздкие фигуры терминаторов железных рук неустанно пробивались через бывшую линию обороны, когти на латных рукавицах испускали голубые молнии, красные щели визоров горели ненавистью. Гвардия Феникса напряженно ожидала их приближения. Изменники прекрасно знали преимущество терминаторской брони. Марий издал восторженный вопль, и его оружие усилило звуки до смертельно опасных частот, ударивших по земле звуковой волной и взорвавшихся в первых рядах морлоков. От оглушительного визга, словно предвещавшего конец света, доспехи гигантских воинов разлетелись на куски, а их мускулы превратились в масло. Дети императора встретили удар радостными криками, их измененные слуховые каналы и новые мозговые центры преобразовывали дисгармоничные звуки в волшебную музыку. «Когда они подойдут, — приказал Фулгрим, — оставьте Феруса Мануса мне!» Гвардия Феникса ответила громогласным боевым кличем и бросилась навстречу Морлокам. Энергетические разряды сорвались с салибарты когтей воинов, и в сиянии ослепительных разрядов началась схватка не на жизнь, а на смерть. Серьезная потасовка разразилась возле примарха детей императора, но он остался недвижим, ожидая гиганта в темных доспехах, беспрепятственно шагавшего в свете молний мимо сражавшихся братьев. Фулгрим кивнул, приветствуя ферруса уже протянувшего руку к мечу, и усмехнулся, узнав разящий огонь. «Ты воссоздал мой меч!» — заметил Фулгрим, и его голос свободно рассек неистовый звон битвы. Хотя гвардейцы Феникса бились с Морлоками, но ни один из воинов с той или другой стороны не осмеливался приблизиться к примархам, словно сознавая, что вмешательство в судьбоносный поединок было бы непростительной ошибкой. «Только для того, чтобы увидеть тебя павшим от оружия, изготовленного моими собственными руками!» Хмуро бросил Феррус. Фулгрим в ответ убрал в ножны серебряный меч и протянул руку, чтобы отстегнуть висящий за спиной огромный боевой молот. «Что ж, тогда я последую твоему примеру. Тяжёлое оружие, детище его мастерства и технологических мощностей горы Народной было ему как раз по руке, и Фулгрим спрыгнул с утёса, чтобы встать лицом к лицу со своим бывшим братом. «Оружие, созданное нами много лет назад, отлично подходит для этой схватки», — сказал Фулгрим. «Я долго ждал этого дня, Фулгрим», — ответил Феррус. «С того самого момента, когда ты пришел ко мне, я в душе предательства. Долгие месяцы я мечтал об этой встрече. Надеюсь, ты понимаешь, что только один из нас уйдет отсюда живым». «Понимаю», — согласился Фулгрим. «Ты предал императора и меня», — продолжил Ферус, и Фулгрим с удивлением услышал в голосе брата искреннее волнение. «Я пришел к тебе во имя нашей дружбы, а не вопреки ей», — ответил Фулгрим. «Вселенная меняется, старые порядки рушатся и близится новый рассвет. Я предложил тебе шанс стать частью новой реальности, но ты отверг эту возможность». «Ты хотела меня превратить в предателя», — огрызнулся Феррус. «Хорус безумен! Посмотри на эту резню! Разве это может быть правильно? За такой бунт тебя вздернут на виселице изменников, а я верный слуга императора, орудие его воли и мщения». «Император — конченный правитель», — парировал Фулгрим. Даже сейчас, когда его царство объято пламенем, он отсиживается в подземельях Терры. Разве такой правитель достоин управлять галактикой? Не рассчитывай, что переманишь меня на свою сторону, Фулгрим. Тебе это не удалось в прошлый раз, и второго шанса у тебя не будет. Фулгрим покачал головой. «Я не предлагаю тебе второго шанса, Ферус. Для тебя и твоих воинов уже слишком поздно». Ферус расхохотался, хотя и не без горечи. «Фулгрим, ты сошел с ума! всё кончено! Ты и воитель потерпели поражение! Ваши армии окружены, и скоро силы прибывших легионов окончательно разметут остатки вашего заговора!» Фулгрим уже не мог сдерживаться и тряхнул белой гривой, заранее наслаждаясь эффектом своих следующих слов. «Как ты наивен, брат мой! Неужели ты допустил, что Хорус настолько глуп и даст запереть себя на этой планете? Взгляни на север, и ты поймешь, что это вы обречены!» Гвардия Ворона и Саламандры в полном порядке отступили к зоне приземления, где высаживалось подкрепление, готовое вступить в бой. Десантные корабли железных воинов и воздвигнутые ими бронированные бастионы, соединенные с горными склонами, образовали на северном конце Ургальской долины мрачные, непроходимые укрепления. В этом месте собрались силы, превосходившие армию, начавшую наступление на Истване-5, свежие, прекрасно вооруженные и готовые к сражениям. Коракс и Вулкан отвели своих воинов назад, чтобы собрать раненых и погибших, перегруппироваться и дать возможность союзникам обрести свою долю славы в уничтожении Хоруса. Сражение уже было выиграно, но цена победы оказалась непомерно высокой. Предательство воителя стоило жизни тысячам Астартес из трех легионов. Разбитые войска Хоруса отступили, но за этим кровопролитным сражением не последует ни празднеств, ни торжественных перов. Его никогда не будут вспоминать в ряду славных побед, лишь печальные свитки со списками погибших будут прикреплены к знаменам, которые больше никогда не увидят света. Вместе со Стартес отступали закопченные танки, растратившие боезапас и пробитые во многих местах вражескими снарядами. На каналах ВОКС-связи раздавались пока безответные просьбы о медицинской помощи и боеприпасах, но плотная линия Астартес на вершинах Северного Хребта оставалась недвижимой, пока измученные воины гвардии Ворона и легиона Саламандр не подошли к своим союзникам на сотню метров. Из черной крепости, где Хорус устроил себе логово, в небо взмыла одинокая ракета и залила поле сражения дьявольским красноватым светом, словно возвещая о конце мира. И предательский огонь вырвался из тысяч орудий. Фулгрим с усмешкой смотрел на оцепеневшего Феруса, когда войска его союзников открыли огонь по гвардии Ворона и Саламандрам. Сотни Астартес погибли в первую же секунду, потом еще и еще, пока болтерная стрельба и ракетные залпы выкашивали в рядах обманутых лоялистов кровавые просеки. Взметнувшиеся в гуще отступающих взрывы испепеляли воинов и разрывали в клочья танки. Войска четырех прибывших легионов безжалостно уничтожали лоялистов. Анимев от ужаса, Ферус Манус видел, как огненная буря поглотила Коракса, а на том месте, где вулкан, поняв, что происходит, едва не задохнулся от ярости, взметнулось гигантское грибовидное облако. Как только начался обстрел остававшихся в долине лоялистов, отступавшие воины воителя развернулись и принялись истреблять противников, задержавшихся поблизости. На роту ветеранов Железных Рук обрушились сотни пожирателей миров, сынов Хоруса и гвардейцев смерти. И хотя воины 10-го легиона продолжали самоотверженно сражаться, превосходящие силы врагов рано или поздно изрубят их на куски. Ферус Манус повернулся к брату, и Фулгрим увидел на его лице отчаяние. Серебряные глаза оказались безжизненными и потухшими. В одно мгновение лишиться почти завоеванной победы было нелегко, и возникшие при этом чувства, вероятно, были исключительными по силе. Фулгрим почти пожалел, что не может поменяться с братом местами, чтобы насладиться этим взрывом эмоций. «Ферус, тебя ждет только неизбежное поражение и гибель», — сказал Фулгрим. «Хорус приговорил тебя к смерти, но ради нашей с тобой дружбы я согласен умолять его о пощаде. Но только в том случае, если ты бросишь оружие. Ты должен сдаться, Ферус. Иного выхода нет». Ферус бросил последний взгляд на зрелище вероломной резни в долине, затем обернулся к Фулгриму. В сердце Феруса вскипело бешенство, достойное первобытной ярости его родного мира. «Может и нет, предатель, меня страшит только бесчестье!» Отрезал Ферус. «Преданные императору воины не сдадутся тебе ни сейчас, ни в будущем. Тебе придется убить нас всех, до последнего солдата!» «Быть посему...» Взмахнув огромным молотом, он бросился на Феруса Мануса. Оружие примархов, выкованное в братстве, но сошедшееся в смертельном бою, выбросило колоссальный фонтан энергии, осветивший поле боя на сотни метров вокруг. Примархи обменивались ударами с такой силой, что ее хватило бы сокрушить целую армию или раздробить горы. Они сражались, словно могущественные божества, решившие закончить свой спор в царстве смертных. Ферус Манус проводил молниеносные выпады разящим огнем, но каждый удар блокировался эбонитовой рукоятью молота, который раньше сопровождал его в бесчисленных кампаниях. Фулгрим описывал сокрушителям широкие дуги, и тяжелый клюв мог бы легко пробить даже броню Титана. Оба воина сражались с той ненавистью, на которую способны только разделенные братья. Сражаться с таким могущественным противником было огромной честью, и Фулгрим наслаждался каждым звоном меча и молота, каждой царапиной, рассекавшей его тело, каждым стоном боли, слетавшим с губ брата при столкновении с сокрушителем. Они кружили среди звона мечей, криков отчаяния и оглушительного, торжествующего рева дерущихся Астартес». Впрочем, морлоки Ферруса, за исключением последних отчаянных героев, были уже убиты. Феррус срезал наплечник с доспехов Фулгрима и попытался с разворота нанести смертельный удар по корпусу. Фулгрим разгадал его намерение, отвел пылающий кончик клинка рукоятью молота и тотчас ответил могучим ударом, метя в голову Ферруса. Примарх железных рук качнулся от удара, упал на одно колено и, не обращая внимания на хлынувшую из ужасной раны кровь, провел еще один выпад. Огненное лезвие вонзилось в живот Фулгрима, раскололо доспехи и вспороло плоть. От неописуемой боли Фулгрим опрокинулся назад и выронил молот, пытаясь обеими руками остановить хлеставшую струю крови. Оба примарха, стоя на коленях, смотрели друг на друга сквозь пелену боли и крови, и фулгрима снова охватила печаль. Боль от раны и вид брата с разбитым черепом прорвали окошко в его разум. Это ощущение можно было сравнить лишь с порывом свежего горного воздуха, прогнавшего удушливый туман, окутавший его так давно, что он уже привык к нему. «Мой брат!» прошептал Фулгрим. «Мой друг!» «Ты уже давно лишился права называть меня другом!» бросил Ферус и, поднявшись на ноги, шагнул вперед с поднятым мечом, намереваясь нанести смертельный удар. Фулгрим вскрикнул и бессознательно потянулся за мечом, а пылающий клинок уже описал дугу и устремился к его шее. Серебристая сталь лаэрского меча сверкнула в воздухе и преградила путь разящему огню. Но примарх железных рук продолжал давить, и раскаленный металл оказался в нескольких сантиметрах от лица Фулгрима. «Нет!» — вскричал Фулгрим. «Это неправильно!» Аметистовый наконечник рукояти лаэрского меча вспыхнул злобным огнем и сиреневым сиянием осветил лицо Ферруса Мануса. С лезвия соскользнули молнии, закружились струи сладковатого дыма, заглушившие звуки и затуманившие зрение. Фулгрим ощутил в себе присутствие чудовищной силы. Ее потоки, ее необъяснимое содействие превосходили все вообразимые пределы. Дьявольская сила укрепила руки Фулгрима, и он оттолкнул меч брата, почувствовав, как тот удивился неожиданному сопротивлению. С яростным воплем раненого зверя он вскочил на ноги и бросился на Феруса Мануса, замахнувшись серебряным мечом. Клинок глубоко проник в нагрудник брата, и примарх железных рук снова с криком упал на колени. Светящееся лезвие, источая смертоносную энергию, проникло сквозь броню в его грудь, горячая кровь хлынула из раны, и разящий огонь выпал из руки задохнувшегося от боли Ферруса. «Прикончи его! Убей!» Вопль раздался в его голове, но Фулгриму показалось, что он разнесся по всему космосу, по всем временам, и лишь эхо отдалось в его черепе. Он качнулся от настойчивости этой силы и едва не упал, как будто ноги и руки отказывались ему повиноваться. Позабыв про былое изящество и ловкость, он неуверенно поднял серебряный меч над головой Ферруса Мануса для решающего удара. Неведомые энергетические потоки засверкали по всей длине клинка, перекинулись на его руки, распространились по всему телу. Пурпурный огонь охватил Фулгрима целиком. Потрескивающие зигзаги молний касались его тела с нежностью возлюбленной, отыскивали открытые раны и покрывали их язычками пламени, словно стараясь проникнуть в самую плоть. Фулгрим стоял над Ферусом Манусом. Его грудь судорожно вздымалась, а все тело сотрясалось от настойчивости силы, пытавшейся им овладеть. «Он должен умереть, иначе он убьет тебя!» Фулгрим опустил взгляд на своего поверженного противника и в зеркалах глаз Феруса увидел свое отражение. В мгновение, растянувшееся на целую вечность, он понял, кем стал и в какое предательство позволил себя вовлечь. В этом мгновение вечности он понял, что совершил непоправимую ошибку, взяв меч из храма Лаэров, и попытался выбросить проклятое оружие, заманившее его на этот путь. Рука все так же крепко сжимала меч, и даже осознав свое падение, Фулгрим понимал, что зашел слишком далеко, чтобы останавливаться. Кроме этого, пришла уверенность, что его старания направлены к ложной цели. Словно в замедленной съемке, Фулгрим увидел, как Ферус Манус тянется к упавшему мечу, как смыкаются его пальцы вокруг перевитой проволокой рукояти, как оружие реагирует на прикосновение своего создателя вспышками энергии. «Убей, пока он не убил тебя! Быстрее!» Меч словно жил своей отдельной жизнью, но в таких предосторожностях не было необходимости. Фулгрим взмахнул оружием по собственной воле. Серебряное лезвие устремилось к шее Ферруса Мануса, а Фулгрим ощутил первобытный восторг той сущности, которая, как он теперь знал, все время жила в его душе. В отчаянии он попытался отвести удар, но мускулы снова ему не подчинились. Созданная в арпе сталь встретила железную плоть примарха, рассекла мышцы и кости феруса, испустив пронзительный вопль, откликнувшийся эхом в далеких царствах, неведомых ни одному смертному. Из тела сына императора вместе с кровью вырвался мощный луч энергии, и фулгрим, ослепленный сиянием, отшатнулся и выронил серебряный меч. Он услышал завывание, словно налетел целый сон призраков, звуки хлестали его, чьи-то ледяные руки касались его, и в голове одновременно зазвучали тысячи голосов. Призрачные вихри подняли Фулгрима и завертели. Они скручивали и дергали его, словно старую куклу, грозя разорвать на части. Фулгрим не возражал против такого возмездия, но в следующее мгновение почувствовал, что его кто-то защищает. Та самая сущность, что направляла его руку с мечом, что сопутствовала ему со времен битвы за Лаэран, хотя он об этом даже не догадывался. Вихри выпустили Фулгрима, бросив его на землю, и унеслись, пронзительно завывая от разочарования. Он тяжело упал, перевернулся на бок и стал судорожно вдыхать холодный воздух, слушая вернувшиеся звуки сражения. Вокруг опять раздавались крики отчаяния, взрывы и ритмичный рявк болтеров, неутомимо посылавших снаряд за снарядом. Эти звуки означали смерть. Это был голос резни. Боль потери и боль от ран завладели его телом, и Фулгрим с трудом поднялся на ноги. Повсюду была кровь, лежали окровавленные тела убитых, и несколько воинов в бронированных доспехах в изумлении смотрели на лежащее на черной земле обезглавленное тело. Фулгрим, судорожно вздохнув, простер руки к небу, оплакивая брата, жестоко убитого его рукой. «Что я наделал?» — воскликнул он. «Великий трон, спаси меня! Что я наделал?» «То, что необходимо было сделать!» Голос раздался у самого его уха свистящим шепотом, и на шее почувствовалось горячее дыхание. Фулгрим обернулся, но никого не обнаружил, ни таинственного советчика, ни загадочной сущности. «Он мертв», – прошептал Фулгрим, еще не до конца веря в чудовищность утраты и совершенного преступления. «Я его убил». «Да, убил». Своими собственными руками ты уничтожил брата. Он единственный, кто всегда был тебе хорошего мнения и честно сражался плечом к плечу с тобой много лет. Он был моим братом. Был. И все, что он делал, делалось тебе во благо. Невидимое существо, что витало где-то рядом и говорило с ним, призрачными пальцами коснулось его глаз. И Фулгрим понял, что уносится в царство воспоминаний. Он снова увидел битву с Диаспорексом и железную длань, пришедшую на помощь его огненной птице. Он вновь ощутил злость, которую лелеял месяцами. И только сейчас он понял самоотверженность поступка Ферруса в конечном итоге приведшего его к гибели. Там, где раньше он видел только стремление самоутвердиться, теперь обнаружился героизм, проявленный братом. Все критические замечания брата, эти досадные стрелы, ранящие его самолюбие, были, как он теперь понял, направлены на его высокомерие и призывали к скромности. То, что он считал хвастовством и поспешными действиями, на самом деле было проявлением храбрости, которую он недооценивал. Отказ Ферруса вступить в ряды предателей тоже свидетельствовал об истинной дружбе. Брат тогда пытался его спасти, но Фулгрим понял это только сейчас. «Нет, нет, нет!» Рыдал Фулгрим, наконец в полной мере ощутив тяжесть своего поступка, поразившую его подобно молнии. Он огляделся по сторонам и сквозь слезы увидел ужасные изменения, происшедшие с его любимым легионом, осознал извращение, маскирующее стремление к наслаждениям. «Все, что я сделал, обратилось в пепел». Прошептал он, поднимая золотой меч по имени «Разящий огонь», еще теплый от рук Феруса, брата, который хотел исправить причиненное Фулгримом зло. Фулгрим перевернул меч и приставил острие к груди. Лезвие потемнело по краям и обожгло его кожу. «Положить конец всему было бы сейчас легче всего». Одно движение клинка, направленного в жизненно на важные центры, смоет боль и чувство вины. Фулгрим крепче сжал меч и из рассеченных ладоней закапала кровь. « Нет, благородное самоубийство не для таких, как ты, Фулгрим. Тогда что? взревел Фулгрим, отбрасывая выкованный братом меч. «Забвение, сладкая пустота в вечном мире, я могу дать тебе то, к чему ты так стремишься, освобождение от боли и чувства вины». Фулгрим вскочил на ноги и выпрямился под быстро несущимися тучами Иствана пять. Его когда-то красивое лицо было залито слезами, а остатки великолепных доспехов запятнаны кровью брата. Он поднял руки и посмотрел на окровавленные ладони. «Забвение!» — хрипло произнес он. «Да, я жажду блаженного небытия!» «Тогда откройся мне, и я положу конец всему!» Фулгрим в последний раз осмотрелся вокруг. Уродливые воины, связавшие свою судьбу с воителем, Марий, Юлий и тысячи других, все они теперь были прокляты, хотя сами этого не знают. Со всех сторон доносились звуки будущего, войны и смерти. Мысль о том, что он принял участие в уничтожении мечты императора, вызывала в его душе неописуемый стыд и горечь. Покончить со всем этим будет высочайшим блаженством. «Забвение!» – прошептал он, закрывая глаза. «Сделай это! Покончи со мной!» Все барьеры в его мозгу рухнули, и Фулгрим ощутил ликование существа более древнего, чем само время. Оно мгновенно заполнило бездну в его душе. Едва это существо предъявило свои права на его тело, как Фулгрим понял, что совершил величайшую ошибку в своей жизни. Он закричал и попытался избавиться от захватчика, но было уже слишком поздно. Его сознание погрузилось во мрак, а используемые до сих пор участки мозга остались немыми свидетелями хаоса, создаваемого новым хозяином тела. Всего мгновение назад он был примархом Фулгримом, сыном императора, а теперь превратился в порождение хаоса.